«Время — лучший врач!» Льюис Монтон-младший «Беспокойство заставило меня потерять целых десять лет жизни. Эти годы могли стать самыми счастливыми и богатыми в жизни молодого человека в восемнадцати лет от роду. Теперь я понимаю, что сам виноват в их потере». Беспокойство вызывало все на свете. Работа, здоровье, положение в семье и чувство собственной неполноценности. Я был настолько запуган, что переходил на другую сторону улицы, едва завидев кого-нибудь из знакомых. Если я все-таки встречал друга, то делал вид, что не замечаю его, так как боялся, что моим приветствием пренебрегут». Незнакомые люди настолько пугали меня, что однажды на протяжении двух недель я три раза не смог устроиться на работу, потому что не находил в себе смелости рассказать нанимателям, что я умею делать. Но случилось так, что всего за один вечер мне удалось победить беспокойство и практически избавиться от чувства тревоги на всю оставшуюся жизнь. «В тот день я побывал в офисе человека, у которого было в тысячу раз больше проблем, и который, тем не менее, оставался одним из самых жизнерадостных людей, каких мне приходилось встречать. Ему удалось сколотить состояние, но вскоре он потерял все до единого цента. История повторилась еще дважды. Он пережил банкротство» и преследование многочисленных врагов и кредиторов. Потрясения, способные сломить и довести до самоубийства многих, отскакивали от него, как горох от стенки. Стоило мне устроиться в кресле напротив него, как меня хватило зависть, и я попросил Бога сделать меня таким же. Во время разговора он предложил мне прочитать письмо, которое получил утром. Письмо было чрезвычайно резким и затрагивало несколько щекотливых вопросов. Доведись мне получить такое я бы неминуемо оказался в сумасшедшем доме. — Билл, как ты собираешься отвечать на него? — спросил я. — Позволь мне раскрыть один секрет, — ответил Билл. — Следующий раз, когда почувствуешь тревогу, возьми лист бумаги и подробно запиши, чем вызвано беспокойство. Потом положи этот лист в нижний правый ящик стола. Спустя две недели снова взгляни на него. Если то, что там написано, все еще вызывает волнение, положи бумагу на место. Пусть побудет там еще пару недель. Никто ее там не тронет. С ней ровным счетом ничего не случится. Однако за это время... Что-то наверняка произойдет с беспокоящей тебя проблемой. Если иметь немного терпения, можно убедиться, что самые серьезные сложности лопаются, словно мыльные пузыри. Этот простой совет произвел на меня неизгладимое впечатление. Уже несколько лет я пользуюсь им постоянно И практически не волнуюсь Время решает множество проблем В их число могут попасть и те, которые беспокоят вас сегодня